Царица Ада. Кария. Ультрамариновая полоса моря, рыжие, опаленные зноем горы, ущелья, заросшие лесом. Жара. Багряная пыль стояла над войском, продвигавшимся по корейскому побережью. Пыль застилала глаза, стекала со лба вместе с потом, скрипела на зубах. Мучила жажда. Лошади замедляли шаг, и поступ пехоты становилось все тяжелее. Неожиданно впереди, словно мираж, возникла крепость Она стояла на скале, и нельзя было различить, где кончаются желтые твердыни скалы И где начинаются желтые каменные стены крепости Александр остановил войско, ждал разведчиков, посланных вперед Разведчики вернулись очень скоро и с хорошими вестями Это крепость Алинды, город царицы Ады Она с нетерпением ждет тебя, царь Она хочет сдать город. Белая каменистая дорога, поднимаясь по склону горы, привела македонин в Алинды. Ворота крепости широко распахнулись перед ними. Царица Ада, окруженная своими придворными, вышла навстречу Александру. «Входи, Александр, царь македонский, входи в мой город, в мой дом. Я принимаю тебя как сына». Войско расположилось возле крепости. Наконец-то воины могут снять доспехи без опасения быть внезапно убитыми. Могут спокойно разжечь костры, пообедать, потом и поужинать и выспаться так, как спали когда-то под родными кровлями Македонии. Царица Ада устроила богатый пир для царя, для его свиты и военачальников. И пока царские эторы и полководцы наслаждались обильным угощением и хорошим вином, царица Ада и Александр... Вели долгую и обстоятельную беседу. «Наберись терпения, сын мой, позволь мне, царь, называть тебя так, ведь у меня нет сыновей», — сказала царица Ада, любуясь молодым царем. «И выслушай мои жалобы. Ты, конечно, знаешь, что Кария принадлежит мне по праву. И Галикарнас тоже принадлежит мне. Этот город всегда был резиденцией корейских царей». «Но теперь Галикарнас и вся Кария, кроме моей бедной крепости, отданы наглому персу Афантапату». «Это эллинский город, это мы, эллины, основали его здесь, в Азии. Почему же Галикарнас тоже наш город и Кария в руках перса? Разве это справедливо?» «Это несправедливо», — согласился Александр. Царица Ада охотно и подробно принялась рассказывать о своей жизни — Как всякий немолодой человек, она хранила в памяти большой запас разных событий и любила вспоминать их. Правда, сейчас ей важнее было рассказать о своих обидах. «Ты слышал о Мавсоле, царь?» «Слышал. Вернее, слышал о необыкновенной гробнице, которую ему построила его жена Артемизия. Эта гробница или Мавсолей, как ее называют, считается одним из чудес света». «Да, сын мой, это так». Мавсол был могущественным человеком, а когда он умер, царствовала его жена Артемизия. У нас в Карии такой обычай — жена наследует мужу. А когда умерла Артемизия, царем стал брат Мавсола, Идрией, мой муж. Он был воинственным человеком, он завладел Хиосом, Косом, Родосом, но и он умер». «Почему же ты, царица Ада, жена Идриея, не наследовала корейское царство?» «Вот об этом ты и речь, сын мой. Мой младший брат, Пиксадар, у которого не оказалось ни чести, ни совести, отнял у меня царство. Только вот эту крепость и оставил мне». Смуглые жирные щеки царицы Ады задрожали, на глаза набежали слезы, но она закусила губу и не дала им пролиться. «Пиксадар!» Александр со звоном поставил на стол чашу с вином, которую тихонько, словно согревая ее, поворачивал в ладонях. Пиксадар, Тот самый Пиксадар, на дочери которого Александр когда-то собирался жениться!» Пиксадар уже чеканил свои монеты. Между тем продолжала царица ада. Хотел даже породниться с домом македонских царей. «Ты был тогда мальчиком, и, наверное, не помнишь об этом!» Александр, опустив глаза поднес чашу губам. Нет, не помню. А персидский царь пожелал, чтобы он выдал свою дочь за перса Афантапата. Вот за этого самого Афантопата, который захватил теперь всю карию. Ведь Пиксадарта умер. И Галикарнас, наш эллинский город, теперь в руках перса. Разве это справедливо? Она была красива? Кто? Ну, вот та самая дочь Пиксадара. «Говорят, похоже на меня, но, сказать правду, я в ее годы была красивее. Да не в красоте тут дело!» «Похоже на нее», — подумал Александр. «О, как прав был отец, когда так нещадно ругал меня за эту корейскую принцессу!» Александр поспешил перевести разговор. «Ты права, царица Ада, все это несправедливо!» Царица Ада с мольбой сложила пухлые руки, звякнув драгоценными браслетами. — Так отними у перса карию, Александр. Отними у него галикарнас. Вся корейская знать возмущена, что со мной так поступили. Все лучшие люди карии будут поддерживать тебя и помогать тебе. Это я обещаю. Одно только имя мое, имя царицы корейской, даст тебе множество друзей. Александру не надо было долго объяснять, как выгоден ему союз с царицей адой. Он это понял мгновенно. Лучшие люди — это люди знатные, богатые, влиятельные. И он, конечно, поддержит царицу Аду, если эти лучшие люди поддержат его. Александр разослал глашатаев. Царь македонский Александр всем эллинским городам в Карии дарует автономию. Освобождает их от всех податей и даний. Правительница Карии назначает царицу Аду. Велинские города, стоявшие на корейской земле, тотчас откликнулись. К Александру отовсюду шли посольства с золотыми венками, с предложением дружбы, союза и помощи, если только их помощь понадобится македонскому царю. Друзья Этеры и многие военачальники поздравляли царя, как хитро склонил он на свою сторону Карию. И только черный клит был в недоумении. «К чему?» «Это вдруг ты назвал себя сыном царицы Ады? Разве у тебя нет своей матери, что понадобилась чужая? Вторая жена — это я понимаю, но вторая мать...» «Я тебе объясню, Клит», — терпеливо ответил Александр, хотя речи Клита его раздражали. «Царица Ада — властительница Карии, а я, как сын царицы Ады, теперь тоже получаю законные права на корейское царство, и мне не нужно будет воевать с корейцами». «Ты хитроумный человек, Александр, — удивился Клит. — И откуда ты такой хитроумный?» Прошло несколько дней отдыха в Алиндах. Во дворце, украшенном финикийскими коврами, бронзой и прозрачным янтарем, царица Ада окружила Александра нежностью и заботой. Удобно ли ему спать? Не голоден ли он? Она присылала ему сладкие жирные угощения, которых он не мог есть а в излишестве мягкой постели, которую стелили ему, он задыхался. Ну вот наступил день, и снова затрубили походные трубы. Отдохнувшее войско построилось быстро и охотно. Александр тепло простился с царицей Адой. «Только не забудь, Александр, сын мой, что в Галикарнасе сейчас Мемнон с персидским войском», — напомнила она. «Нет, царица Ада, я помню об этом». Но мемнин бежал от меня, при гранике бежал, из Эфеса бежал, из Милета. Надеюсь, что из Галикарнаса ему убежать от меня не удастся. Александр уже сидел на коне, когда перед ним появилось несколько корейских придворных поваров. Царицада прислала нас к тебе, царь. Мы будем тебе готовить обеды и ужины. Царица отбоится, что ты испортишь себе желудок, твой повар дурно готовит. Александр Засмеялся. «Поблагодарите царицу Аду», — ответил он, — «и скажите ей, что я от своего воспитателя Леонида получил еще более искусных мастеров этого дела. Деятельную жизнь и воздержанность в пище — это самые лучшие повара». Опять Мемнон. Мемнон на могучем рыжем коне объезжал Галикарнас, осматривая укрепления. Дарий, уже не надеясь на своих персидских военачальников, поручил Мемнану защиту жемчужины корейских прибрежных городов — Галикарнаса. Дарий был удручен и разгневан. Вокруг него гремело столько похвальбы, столько надменного презрения к врагу, и при первой же схватке с македонином, командуя бесчисленным войском, перцы проиграли битву. Если бы Дарий в свое время послушался Мемнона, который советовал опустошить берег, Александра в Азии уже давно не было бы. Но нет, древняя слава ослепила глаза ему и его полководцам. Где же они, кричавшие о непобедимости персидского войска, легли на берегах Граника? И Мафрабузан, и Нефрат, и Петин, и молодой сын царя Арбупал. Теперь лишь Мемнон энергичный, «Мужественный человек может спасти Персию». Дарий не ошибся, передав Эллену войну против Элена Македониина. Мамнон ненавидел македонских царей за ту власть, которую они взяли над Элладой. Он ненавидел Александра за высокое звание вождя объединенных войск, которым наградила его Эллада. И за победу при Гранике ненавидел, потому что эта победа прогремела по всем землям Азии. А кроме того, Александр жестоко унизил его Мемнона. Македоненин трижды заставил бежать его отважного опытного полководца из городов, которые он защищал. Теперь Александр идет на Галикарнас. Здесь Мемнон еще раз встретится с ним и сделает все, чтобы эта встреча была последней. Как радостно вздохнет Эллада, когда он сбросит с нее это македонское иго. В свете Мемнона были люди, разделявшие его чувства и надежды. Они тоже были из Эллады. Афинини, Эфиальд и Фразибул, не пожелавшие подчиниться македонской гегемонии, полководец Аминта, сын Антиоха, только что бежавший из Эфеса от Александра вместе со своим отрядом, не Аптолем из рода ленкистийцев, бежавшие к Мемнону сразу после смерти Филиппа. Опасаясь, что его изобличат в причастности к убийству македонского царя, рядом с мамноным ехал правитель Галикарнаса персидский военачальник Афантопат. С моря ему не подступиться, сказал Афантопат. Нет, не подступиться. Мамнон молча смотрел на стены толстые башни Галикарнаса, поднимавшиеся над гладкой синевой залива. «Это так, — скупо ответил Мемнон, — но вот со стороны суши...» «А что со стороны суши?» — Афантапад пожал плечами. «Стены старого Акрополя починили, рвы выкопаны, пусть попробуют подкатить к стенам свои осадные машины. Ты же сам, Мемнон, присутствовал при этих работах!» «Все-таки тревожно!» — проворчал Мемнон. «Что-то надо было сделать еще!» «С моря нам его бояться нечего», — презрительно усмехнулся Аминта. «Вы слышали? Он распустил свой флот». «Может быть, он сошел с ума?» — удивился Афининин Эфиальт. Фразибул поддержал его, и такому безумцу Эллада доверила войско. «Но он не весь флот распустил», — ядовито заметил Ленкистиц неоптолем «Он все-таки обезопасил себя, двадцать кораблей оставил». «Ха-ха! На потеху, что ли?» «У него какая-то непостижимая уверенность в своей непобедимости», — думал Мемнон. «Может, это и помогает ему побеждать?» «Но конец тебе придет, Александр, царь Македонский. Конец тебе придет скоро. Иди и бросайся, захватывай города в Азии. А мой флот направится тем временем к островам, к берегам твоей родины, в глубокий тыл». «Что ты скажешь тогда, царь македонский, когда я окружу тебя на азиатской земле и отрежу тебя от Македонии, а в Элладе тебя свергнут? Клянусь Зевсом и всеми богами, я тогда выслушаю тебя внимательно!» Так думал Мемнон, но молчал, не желая ни с кем делиться своими планами раньше времени. К ночи примчались разведчики и сообщили, что войско Александра приближается к Галикарнасу, и потом являлись один за другим. Александр идет на Галикарнас. Александр берет маленькие города сходу, идет на Галикарнас. Александр близко, идет на Галикарнас. И наступил день, когда Мемнон с высокой башней Галикарнаса своими глазами увидел идущее македонское войско. Оно приближалось, не останавливаясь, не замедляя шага. Сначала рыжая туча пыли на горизонте — потом смутный блеск высоких копий, потом стройные ряды конницы, и вот он сам впереди сверкает доспехами, и алый плащ развивается за его плечами. Если бы долетела отсюда тяжелая стрела, Мемнон сумел бы прицелиться. Галикарнас загудел. Галикарнасцы, персидские войска и эллинские наемники теснились на стенах. Всюду брецало оружие — Слышалось громкое командование начальников. Вскоре из конца в конец начали перекликаться военные трубы. Неприятель под стенами города. А Фантопад и Мемнон следили за действиями Александра. Что он хочет делать, Мемнон? Расположиться у самых стен. Думаю, хочет осадить нас. У входа в старый город по берегу загорелись македонские костры. Мемнон видел, как Александр в сопровождении эторов разъезжает у стен Галикарнаса. Как тигр ходит вокруг, ищет лазейки. Ты прав, Мэмнон, как тигр. Но ведь лазейки-то нет. Мэмнон пытался разобраться, что так томит его душу. Уж не напился ли он воды из Салмакиды? В Галикарнасе был источник Салмакида. Говорили, что если выпьешь из него, то станешь слабым, как женщина. Полно. «Мэмнон разобьет Александра. В Галикарнасе у него не отряд наемников, а персидское войско. Он прогонит Александра с великим позором. А если боги позволят, то и убьет его, отомстит за все свои поражения, за все горе, причиненное ему и его родине. Но где-то в глубине сознания возникла угроза. А если не ты разобьешь его, если он разобьет тебя...» и возьмет Галикарнас. «О, нет!» — вздохнул Мемнон. «Этого не будет. Ему не взять Галикарнаса! Не взять! Стены крепки, а таранов он не подведет, ров не позволит подвести тараны!» «Нет! И войска у меня больше, чем у него!» С этой мыслью он уснул, будто провалился во тьму, а на рассвете тревожный оклик ударил его в сердце. Македоняне заваливают ров! Ров шириной более 30 локтей и в 15 локтей глубиной был скоро засыпан. Три черепахи, стенобитные машины с широкими навесами, защищали македонин, когда они работали у рва. Землю подровняли, и тараны со зловещим грохотом поползли к стенам Галикарнаса. Неуклюже двинулись и осадные башни, с которых можно обстреливать защитников города, стоящих на стенах. Одна за другой подходили машины, Словно немые чудовища, ни копья, ни стрелы, ни дротики были не в силах остановить их. И так весь день без передышки. Тяжелый мрак душной ночи свалился на землю. Но осадные работы не прекращались. Работали при факелах. Александр сам следил за расстановкой машин, поспевал всюду. Не спали и его полководцы, выполняя быстрые распоряжения царя. В эту ночь стражу при машинах несли отряды александра линкистейца царь появился на минуту и снова исчез он ничего не сказал линкистицу только взглянул и тут же умчался пропал во тьме видит всегда видит с отчаянием прошептал линкистейец значит все таки не доверяет он никогда не забудет что мои братья были замешаны в заговоре против его отца но ведь и я не забуду что мои братья казнены на могиле царя Филиппа. Он следит за мной. Любой неосторожный или неправильно истолкованный мой шаг грозит мне смертью от его руки. Я вижу это. Я читаю это в его жестоких глазах. И так будет до конца моей жизни. Внезапно красное пламя распахнуло черноту ночи. Перцы подожгли стенобитные машины. Ленкистец опомнился. Его стража тотчас подняла тревогу. Сильней тревога, громче. Не уследили, не углядели. Македоняне не бросались спасать машины. Ленкистеец сам гасил пламя, рискуя сгореть. В македонском лагере затрубили трубы, призывая к бою, и тотчас, как эхо, откликнулись военные трубы в Геликарнасе. Персы, запалив машины, сделали вылазку они с криком бросились на Македонян, Македоняне приняли их на копья. Уцелевшие Македонские тараны ударили по стенам, появились проломы, Македоняне лезли в проломы, персы отбивали их, дрались в рукопашную. А внутри города взамен разбитой стены персы уже строили новую стену. Персов было много, и нагромождение камней быстро росло. Машины Македонянам удалось отстоять. Лишь немногие сгорели. Перцев загнали обратно в город. Убитые остались лежать у внешней стены. В этой битве за машины Ленкистейц сражался с отвагой отчаяния. Но при свете последней вспышки пламени Ленкистейц внезапно увидел своего племянника, молодого неоптолима который дрался на стороне врага. Лицо неоптолима было искажено ненавистью и залито кровью. Ленкистеец видел, как Необтолем, теснимый Македонянами взмахнул кинжалом и упал. Пламя погасло, все исчезло во тьме. Битва продолжалась при скупых от святых факелов. Ленкистеец бросился помочь Необтолему, но опомнился и, простонав, остановился. — Ты ранен? — спросил кто-то в темноте. — Да, — ответил Ленкистеец. Утром среди множества убитых врагов, грудами лежавших у стены, линкистец увидел тело Неоптолема. Македоняне не узнали его, а линкистец не посмел узнать. Надо было похоронить племянника, надо было отдать ему погребальные почести, но как? Царю донесут об этом? Неоптолем перебежчик, предатель. Сердце ленкистейца сгорало от горя и страха. Становилось не под силу терпеть этот скрытый плен — не под силу жить под занесенным мечом Александра, готовым в любое время упасть на голову. Наутро царь хоронил своих погибших воинов, разрешил врагам похоронить своих. Ленкистеец видел, как унесли Неаптолема, он облегченно вздохнул. Душа его племянника получит свое вечное убежище, могилу, и не будет, бесприютно тоскуя, блуждать по земле. Но свою тоску ему было трудно скрыть. Наступило затишье. Македоняне и персы залечивали раны, готовились к новому бою. Александр не собирался отступать, а Мемнон не собирался сдавать город. Через несколько дней Александр двинул войско на штурм. Это была большая битва. Рушились стены и башни. Завывали стрелы. Камни из камнеметов, тяжко гудя, проносились над головами. Было мгновение, когда Македоняне дрогнули и растерялись, увидев, как персы всем своим войском вдруг хлынули на них из проломов. Но Александр был здесь. Выхватив меч, он погнал коня на врагов в самую кипящую битву, и Македоняне без оглядки кинулись за ним. Бились среди развалин разрушенной внешней стены, бились у проломов, бились у распахнутых настежь городских ворот. И снова... Взяли вверх, Македония. Вот они уже теснят персов. Те, отчаянно сопротивляясь, отступают к тройным воротам. Отступают, но еще не сдаются, еще стараются устоять. Крики торжества, крики отчаяния. Отряды мемно набегут всей массой в панике, в беспорядке. Они бегут к мосту, ведущему к воротам. Но мост трещит под ними, подламывается, и люди с воплями валятся в ров. А сверху сыплются, Смертоносные тяжелые стрелы обрушиваются на головы македонские копья и мечи. Самая страшная резня началась в воротах. Персидское войско, спасаясь от македонин, вернулось в город. Но не все успели туда вбежать. Ворота захлопнулись, и тех, кто остался у закрытых ворот, македонине убили. Убили всех. Разгоряченные битвой и победой македонские отряды были готовы лезть на стену, город был в их руках и вдруг прогремела труба отбой царь остановил сражение полководцы устремились к нему расвиепевшие от побоища с окровавленными мечами в руках недоумевающие возмущенные если мы сейчас ворвемся в галикарнас сказал александр он будет разрушен зачем нам в наше владение получать развалины подождем Я думаю, что теперь, видя, как мы сильны, Мемнан сдаст Галикарнас. Ночью, когда менялась вторая стража, в крепости вдруг запылала большая деревянная башня, с которой перцы поджигали вражеские машины. И сразу вдоль всех стен города жарко вспыхнули деревянные портики. В то же время загорелись стоящие у самой стены дома. Ветер раздувал пламя, охватывая город. Галикарнас горел александр проснулся от криков тревоги его шатер был полон зловещих красных отсветов схватив меч он выбежал из шатра над городом в черном небе полыхало зарево это мамнан охрипнув от ярости крикнул александр это он я знаю немедленно в город тушить поджигателей убивать на месте и сам надев доспехи поспешил в горящий галькарнас живыми в крепости Остались только жители, которых находили в домах. Они не воевали и не поджигали. Но все, кто воевал, и весь персидский гарнизон, погибли под македонскими мечами. Александр рыскал по городу, искал Мемнона, искал его наемников, убивал поджигателей и снова искал Мемнона. Уж теперь-то Александр доберется до него. Мемнона не было. Наконец, галикарнасцы рассказали. Мемнон велел поджечь город, а сам со своими военачальниками, с отрапами и наемниками ушел на персидские корабли, подошедшие в темноте, и уплыл на остров Кос. Наступил рассвет. Царь Македонский, почерневший от дыма, в обгорелом плаще нахмурясь, смотрел на погибший город. Разваленные дома, черное пожарище. На безмолвных улицах неподвижные тела убитых. Кое-где еще тлеют красные головни, ветер поднимает седой горячий пепел над провалившимися крышами над грудами кирпича и глины александр вернулся в лагерь отдал приказ павших похоронить с почестями а что осталось от города сравнять с землей царь доложили ему на горах засели персы и с ними наемники александр устало махнул рукой пусть сидят там Нам не время возиться с ними. Царица Ада сама закончит войну здесь. Какое значение имеют теперь эти жалкие отряды? Галикарнаса больше нет. Линкестиец. Снова дороги войны, снова костры военных лагерей, маленькие города-побережья, покорно открывающие свои ворота македонским фалангам, короткий отдых — пополнение припасов и опять дороги. Пармениона Александр отправил в Лидию, в Сарды. Он дал ему большое войско и велел взять с собой обоз. Вместе с Парменионом он отослал и ленкистийца с его конницей. Пусть они проведут зиму в Сардах, а потом встретят царя в Афрегии. Незадолго до этого у Александра с Парменионом произошел неприятный разговор. Узнав, что царь, собирается идти дальше по азиатскому побережью променон попросил выслушать его царь не сочти это трусостью или усталостью сказал он страха я не знал никогда и рука моя еще крепка чтобы держать меч но скажи зачем тебе продолжать этот поход пока все идет счастливо для нас но боги могут изменить нашу судьбу Царь Филипп хотел отвоевать эленские города, закрепить их за собой, утвердить свою власть над Элладой и вернуться в Пелу. Так вот я и думаю, царь, не пора ли и нам завершить здесь наши дела? Александр смотрел на него с изумлением. Завершить наши дела, Парменион? Теперь, когда мы побеждаем? Клянусь Зевсом, я тебя не понимаю. Разве менее могущественной станет Македония, если мы завоюем все побережье? А мы его завоюем. Я это чувствую, я это знаю. И мне нужно только одно, клянусь богами. Если кто-то не хочет помочь мне, то пусть хотя бы не мешает. Парменион увидел, что в глазах Александра начинают сверкать гневные огни. С царем Филиппом еще можно было поспорить, но тут лучше не вступать в спор. И Парменион подчиняясь приказу царя, ушел в Лидию. А царь со своим войском продолжал путь по берегу Срединного моря. С каждым днем спадала жара, дышать становилось легче. Начинались зимние дожди, македоняне удивлялись. «Это и есть зима? У нас уже снег на горах?» «Да, в юго теперь завывает в ущельях. Без мохнатого плаща не выйдешь». Почему-то приятно было поговорить об этом о снежных буранах, об озерах, покрытых льдом, и о том, как хорошо прийти в жарко натопленное жилище, и как это красиво, когда идет тихий, густой снег. В середину зимы застала Александра в Ликии, маленькой приморской стране, окруженной горами. Главный город ликийцев Фасилида стоял на берегу моря. Город был богатый, торговый, с тремя гаванями. Фасилиты навстречу македонскому царю выслали посольство. Старейшины города покорно попросили у Александра дружбы и увенчали его золотым венком. Александр уже привык принимать золотые венки. Он уже не волновался, не краснел от радости и гордости, а считал, что так и должно быть, что города и страны, через которые лежит его путь, обязаны принимать его с почестями – если не хотят испытать силу его меча. Стояла жаркая погода. Войско нагружало обозы и вьючных животных провиантом и кормом для лошадей. Со всех концов страны везли сюда обильные припасы, опустошая собственные закрома. Фасилиты молчали, улыбались. А что же еще оставалось им делать? Войско надо кормить. Разве только одну их страну оно опустошает на своем пути? Лишь бы не жгли и не грабили, Лишь бы оставили в живых. Поселиты старались развлекать царя Пирами охоты. Но как-то выпал тихий золотистый день, Когда Александру захотелось побыть одному, Со своими мыслями подышать морем, Отдохнуть под равномерный плеск Его синих волн. Был раскинут шатер, Александр лежал на ковре Возле самой воды. Длинная прозрачная волна Возникало и таяло возле его ног. Александру казалось, что и море припадает к его ногам и отдает ему царские почести. Александр старался забыться, но думы и заботы не давали покоя. Он давно уже идет по берегу моря, он мог бы и раньше войти во внутренние страны Азии, но ему нельзя было оставить побережье. На море еще следит за ним большой персидский флот. В бою победить этот флот невозможно, значит, надо взять его измором. Александр занимает все прибрежные города, все гавани, чтобы персидским кораблям некуда было пристать. А ведь морякам нужны и хлеб, и пресная вода. Но где они все это возьмут, Александр не даст им высадиться. Вот и пусть их боевые корабли болтаются в море без всякой пользы. И Александр не отступит от берега. Он будет идти до тех самых мест, где, как ему сказали местные жители, скалистые отроги Тавра подступают к самой воде. Скалы не дадут персам пристать к берегу. А тогда уже Александр свернёт к городу Перга, а из города Перга в Афригию, во внутренние земли огромного персидского царства. Но до Фригии ещё далеко, далеко. С тонким Звоном набегали волны, исчезая в белом песке. Пахло горькими, сухими травами, растущими в опаленных солнцем горах. Благодатное чувство покоя и отдыха нежило Александра. Заботы, неприятные думы понемногу отошли. Он заснул. Этеры телохранители, сидевшие недалеке, примолкли. Пусть отдохнет. Ему не слишком часто выпадает тихая минута. «Сколько же городов мы взяли», пока дошли сюда от Галикарнаса, — задумчиво спросил молодой Этер и военачальник минта Ответил полководец Кратер, который участвовал во всех битвах. — Почти тридцать. Здесь, в Ликии, он хотел было перечислить все эти взятые без боя города, но Гефестион, подняв руку, остановил его. — Тише, смотрите. Над головой Александра кружилась ласточка. Она кружилась и щебетала, да так громко и тревожно, будто старалась разбудить царя, будто предостерегала от какой-то опасности. Александр слабо отмахивался от нее рукой, ее щебетание мешало ему. Однако ласточка не улетала, она даже опустилась ему на голову и все кричала и щебетала, и, наконец, совсем разбудила его. Александр поднялся. Ласточка, что-то крикнув ему в последний раз, улетела. Царь Следил за ней глазами. Что это значит? Что она хотела мне сказать? Друзья, изумленные, этим не знали, что ответить. Послали за жрецом. Жрец Арестандр, выслушав их, сказал. «Это знамение, посланное богами, царь. Ласточка — друг человека, и ей всегда хочется помочь человеку. Если она узнала что-то недоброе, она всегда спешит предупредить об этом». «О чем же хотела предупредить меня эта птица?» — настороженно спросил Александр. Жрец нахмурился. «Ласточка возвестила тебе, царь, что кто-то из друзей злоумышляет против тебя», — сказал он и грозно поглядел на Этеров, но возвестила также, что умысел этот будет раскрыт. Ученик Аристотеля, блестяще образованный Александр, был все же человеком своего времени и безоговорочно верил всяким приметам и предсказаниям. Взволнованный, он поднял глаза на своих друзей. Мгновенно в памяти встало зловещее утро, красная заря, отец, окровавленной грудью, падущий ему на руки. «Кто?» Гефестион, бледный положив руку на грудь, подошел к нему. «Успокойся, царь, среди нас нет предателей». Телохранители это стояли перед Александром и смотрели ему в глаза. «Царь! Мы готовы умереть за тебя!» Горькая морщинка легла у Александра между бровями. Он вздохнул, оглянулся кругом. В бою он легко защитит свою жизнь. Но как защититься от измены и предательства? Все словно померкло. Сверкание моря утомляло глаза. Выцветшее небо было пустым и гнетущим. «Ефестион!» В голосе Александра прозвучала мольба. «Нет, нет, Александр!» — сердечно ответил Гефестион и подошел ближе. «Никогда я не изменю тебя до самой смерти!» «Не обижай нас, царь!» — сказал Неарх. Горпал, растерялся, ему стало страшно. Он ничего не замышлял, но вдруг царь подумает иначе. Иригий стоял, закусив губу, и чуть не плакал от обиды. Неарх сердито хмурился. «Я верю вам, друзья!» — сказал Александр. «Ласточка...» ведь могла и ошибиться. Но подозрение уже как отрава вошло в сердце Александра. Веселясь ли на пиру со своей обширной свитой, отправляясь ли в горы на охоту, занимаясь ли делами в канцелярии, он вдруг вскидывал глаза и незаметно вглядывался в лица окружающих его друзей. Кто? Прошло несколько дней. Ласточка с ее щебетанием понемногу уходила в забвение. Но однажды утром, когда Александр сидел с Евменом, разбираясь в делах канцелярии, явился посланец из Лидии, от Перминиона. Усталый, почерневший от загара и пыли, он вошел в царский шатер и снял шлем. По его лицу Александр понял, что посланец явился с недоброй вестью. «Царь меня прислал военачальник Перминион». Там он кивнул через плечо «мой отряд». «Мы привели пленника, вот письмо». Александр принял свиток. Письмо было короткое, но его вполне хватило, чтобы глубоко омрачить душу. Парменион писал, что ему попался в плен перс Сисина, посланный Дарием, сказал, что едет к фригийскому сатрапу Азитию, но когда допросили как следует, сознался, что он послан Дарием к Александру Ленкистицу. Ленкистец, все-таки Ленкистец. Тут же вспомнилась ласточка которая, по словам Аристандра предупреждала его. Потемнев лицом, царь приказал привести перса. «Ты, Сисина, Перс, худой, дрожащий, будто охваченный ледяным ветром, стоял, опустив голову под грозным взглядом царя. «Да, я, Сесина». «Зачем ты послан к ленкистейцу? Рассказывай все и говори правду». Светлые глаза Александра, как кинжалы, пронзали Сесину. Ему казалось, что царь, И так видят его мысли, и скрыть их все равно невозможно. Великий царь Дарий получил от ленкистейца письма. Как попали эти письма от ленкистейца к Дарию? Их передал Аминта, сын Антиоха, тот, который бежал от тебя из Македонии к царю Дарию. Что велел передать твой царь ленкистейцу? Царь велел дать ему клятву, что... Что если он... Ну... «Если он убьет, ну, если он убьет царя македонского Александра, то великий царь Дарий отдаст ему Македонию». Александр с минуту не мог произнести ни слова. Сесина, серый как пепел, неподвижно стоял перед ним. «Ну, и еще что?» «А еще что даст ему за это тысячу золотых талантов? Дальше все». «Что же ответил линкестеец?» Я не видел его. Царь позвал стражу. Возьмите перса. Александр тотчас созвал военный совет. Пока собирались его полководцы, он в раздумье ходил взад и вперед, тяжело ступая грубыми походными сандалиями по цветному персидскому ковру, взятому у граника. Как он просил тогда пощады, как заверял. Царь, защити меня, я ни в чем не виноват. Царь. «Я буду верно служить тебе, царь!» А ведь Александр еще и не был тогда царем. Это что ли подкупило его и обмануло? Ленкистийцы убили царя Филиппа, а сын Филиппа пощадил ленкистица. На совет Александр созвал только близких друзей. Те уже понимали, что произошло что-то страшное, а когда узнали, что произошло, возмутились. «Я ему поверил», — сказал Александр. «Я его простил». И разве я обижал его потом? Клянусь Зевсом, он был моим Этером, он был моим стратегом в Афригии у Гелиспонта. Теперь он командует у Пармениона Фессалийской конницей. Как еще можно было возвысить его? Этеры гневно зашумели. Они беспощадно поносили линкистица и весь ленкистийский род, жадный, преступный, ненавистный. «Что же мы решим, друзья?» — спросил царь. «Как нам поступить с ленкистийцем?» Гефестион выхватил кинжал. Его нежное красивое лицо исказилось от ярости. «Никакой пощады. Я сам его убью». «Убить ленкистийца!» — закричали этеры. «Никакой пощады изменнику!» «Убрать, пока не натворил худшего», — сурово сказал черный клит. «А ты, Александр, поступил неразумно, отдав конницу человеку, которому нельзя доверять». «Фессалитская конница — большая сила! Что, если эта сила теперь на его стороне?» Александр нахмурился. Он не терпел упреков, но сейчас приходилось терпеть, Клит был прав. Решение было единодушным — схватить ленкистийца немедленно. В тот же день к вечеру из ворот Фесселиды отправились в путь несколько всадников в длинных азиатских одеждах. Доехав до перекрестка, они повернули коней в сторону лидийского города Сарды. Александр Ленкистеец, военачальник фессалийской конницы, вместе с Парменионом прибыл на зимовку в Сарды. Получив приказ царя вести конницу в Сарды, Ленкистеец еле сумел скрыть свою радость. Наконец-то он уйдет от этих холодных наблюдающих глаз. Наконец-то он сможет не следить так напряженно за каждым своим шагом, за каждым словом, за выражением лица. Ни одного дня он не был счастлив с тех пор, как увидел кровь своих погибших братьев, с тех пор, как назвал Александра, сына Филиппа, царем. Почести, власть, высокое положение. Он командует конницей. Он сидит за царским столом. Он сверкает доспехами среди царских этеров. Но хоть бы раз он встретил утреннюю зарю с легким сердцем, и улыбнулся наступающему дню. Ленкистец покорно склонял голову перед Александром, улыбался его друзьям и втайне думал только об одном — как ему утолить свою ненависть и отомстить сыну Филиппа. Как часто, наблюдая издали за царем, он мысленно говорил ему, «По какому праву носишь ты царскую диадему? Ведь такое же право есть и у меня, а я как раб трепещу перед тобою». «Но не настанет ли день, когда ты, Александр, попросишь у меня пощады? Не наступит ли день, когда я сам надену царский венец?» «Но одному ничего не достигнуть. Нужны союзники. Кто поможет ему?» «Персы. Только враги сына Филиппа. Персы». Конница расположилась среди широкой долины у реки. Ленкистец объехал свой лагерь. Все было спокойно, люди отдыхали. Кони ушли на пастбище, возле палаты горели костры, конники варили ужин. Слышались негромкие разговоры, смех, иногда перебранка. Ленкистец поднял глаза, вдали на фоне желтого закатного неба четко рисовались лиловые силуэты горы и башен старой лидийской крепости. «Парменион. А что думает Парменион?» Парменион сейчас в Сардах. Ленкистейцу показалось, что Парменион тоже с легким сердцем уехал в Сарды от Александра. Ленкистейц сам слышал, как Филота однажды назвал царя мальчишкой, а ведь Филота — сын Пармениона. Что если отправиться в крепость и попытаться проникнуть в мысли старого полководца? Желтая вечерняя заря, тишина в горах и долинах, и одиночество. Такое полное, безысходное одиночество. Ленкистеец вздохнул, провел рукой по щеке. Отросла щетина. И тут же, как мальчик, обрадовался. Вот и пусть растет. Он не будет здесь бриться. Царь не видит его. Ленкистеец слез с коня. Для него был поставлен шатер, приготовлен ужин. Занятый своей думой, отослал сопровождавшую его свиту. Ночью... Он никак не мог спать, выходил из шатра, смотрел на звезды. Мысли все о том же, как найти союзников его делу. Может быть, все-таки поговорить с Парменионом? Он ведь тоже не слишком ладит с царем. Однако, когда взошло солнце и трезвый дневной свет успокоил его, лингистец испугался своих ночных мыслей. — Довериться Пармениону? Он сошел с ума. Парменион, так же, как и антипатр, умрет за своих царей по одному их слову. «Ну, а если царем буду я, тогда они из-за меня умрут?» «Но прежде надо стать царем. А еще прежде дождаться известий от Дария». Ленкистийцу удалось послать ему несколько писем, но Дарий медлит с ответом. Почему он медлит? Почему же он медлит? Сейчас, когда глаз Александра не следит за ленкистийцем, зачем он теряет время проходили дни пустые томительные линкистец исправно нес свою службу и ждал ждал тревожно с нарастающим нетерпением тайных известий от персидского царя а всадники в азиатских одеждах посланные из фасилиды уже приближались к лидийской земле они прибыли в Сарды незаметно никто не обратил на них внимания Также незаметно пробрались в лагерь Пармениона. Здесь один из них сбросил азиатскую одежду. Перед изумленной македонской стражей явился царский телохранитель Амфотор, брат полководца Кратора. Амфотор приказал тотчас проводить его к Пармениону, но о его появлении в лагере молчать. Парменион не удивился, увидев Амфотора. Он протянул руку, ожидая получить письмо. Письма нет. «Оно у меня в голове», — сказал Амфотор. «Приказ царя передам тебе устно». Парменион позаботился, чтобы никто не помешал им, и никто не подслушал их разговора. В тот же день к линкестицу явился отряд, посланный Парменионом. Начальник отряда потребовал у него оружия. Ленкистейц все понял, как только воины окружили его. Он молча отдал меч и позволил надеть оковы. «Кто узнал? Кто предал?» Он ни о чем не спрашивал. Разве ему ответят? Парменион, когда ленкистейца привели к нему, посмотрел на него уничтожающим взглядом. «Ты мог бы выслушать меня?» — сказал ленкистеец. «Нет», — ответил Парменион. «Я не слушаю речей изменников». «В чем меня обвиняют?» «Ты сам знаешь, кто оклеветал меня». Парменион рассердился. «Тебя оклеветали?» «Ведь, кажется, не мне и не кому-нибудь другому вез письмо перс Сисина от царя Дария, а тебе, ленкистицу «Зевсы все боги его оклеветали!» И он, гневно махнув рукой, приказал отправить ленкистица к царю с хорошей стражей и ни под каким видом не снимать с него оков. «А я хотел найти в нем союзника», — подумал ленкистийц. «Напрасно ты меня так презираешь», — сказал он, глядя на Пармениона дерзкими глазами. «Еще неизвестно, как повернется твоя судьба. Под рукой царя жизнь полководца полна превратностей». Парменион ответил ему с достоинством. «Как бы моя судьба ни повернулась, изменником я никогда не буду». Ленкистийца повезли к царю. «Не было длиннее и тяжелее дороги, чем эта». Ленкистец не глядел по сторонам, не разговаривал ни с кем. Но когда они спешились в Оселиде, он потребовал, чтобы его провели к царю немедленно. Но Александр не принял его. Гефестион, я не могу его видеть. Избавь меня от этого. Перед ленкистецом стояли друзья царя Александра. Он затравленно глядел то на одного, то на другого. Каменные враждебные лица, ни одной искры сочувствия в глазах. Ведь когда жрец предупреждал царя об измене друга, он смотрел прямо на них, на друзей, стоявших около Александра. Он бросил на них тень подозрения из-за этого предателя. «Я могу оправдаться. Пусть только царь выслушает меня. Пусть он меня только выслушает. Ну, не ради меня самого, хоть ради Антипатра, преданного друга царской семьи, ведь его дочь моя жена. Царь не хочет видеть тебя». Ленкистиец глядел на гестиона и не узнавал его. Куда девалась нежная красота этого человека? Рот кривился от сдержанной ярости, в огромных глазах горела ненависть. Он был страшен. Ленкистиец обратился к кратеру. Полководец стоял хмурый и печальный. «Кратер, скажи Александру, что умоляю его выслушать меня. Ведь все обвинение...» Держится только на лжи, проклятого перса. Разве не могли это устроить мои враги, лишь бы лишить меня милости царя? Тебя надо убить, ответил Кратер. Неарх, ты, давний друг царя, я знаю, если он выслушает меня, его сердце смягчится, он поверит мне. Он тебе уже поверил однажды, с горечью и презрением сказал Неарх. Александр слышал эти мольбы, они не трогали его мать была права, думал он сколько раз она предупреждала меня сколько раз предостерегала я верил ему лингистийцу, а он в это время договаривался с персидским царем о моей смерти